Глава тринадцатая Ждали меня трое. «И что деда сказал?» Свята подпрыгивала на левой ноге, правую, прихватившую рукой. На руке этой болтались путанные веревочки, на них бусинки, которые сталкивались и посвякивали. «Девяносто два, девяносто три!» Велел в невесту записаться, точнее сказал. «Девяносто пять!» «Маверик запишет? Вот отлично! А платье у тебя есть?» «Какое?» «Девяносто девять!» — подхватил Рыжий Мор. «Сто!» «Фух! А я говорила, что смогу! Не верил! Он мне опять не верил!» «Мне кажется...» Гор, державшийся чуть в стороне, поправил очки. «Что в данном случае вопрос не лежит в плоскости доверия, но скорее уж представляет собой пример манипуляции, основанной на сомнениях в способностях». «Сволочь!» — перебила Свята и кинула в кузена одуванчиком, от которого тот уклонился. «Я с тобой разговаривать не буду!» «Счастье-то какое!» «Как мне до дома добраться?» Мур спрятался за спиной сколько-то юродного братца и оттуда показал язык. Свята запыхтела и демонстративно отвернулась. «С этой целью мы вас ожидаем», — спокойно сказал Горр. Я предположил, что вам понадобится транспорт. В вашем личном деле имеется пометка о получении вами прав. Был такое дело. Инициатива моего начальника, бывшего, и курс оплачен отделением. К слову, училась я с воодушевлением, но ровно до тех пор, пока не поняла, что я и техника вещи глубоко несовместимые. Гор тебе машину приготовил, выдала Свята. Правда, какую-то не слишком красивую. Она в отличном техническом состоянии, с малым процентом эксплуатационного износа. «Спасибо», — тихо сказала я. «Только я вожу не слишком хорошо, и практики давно не было. Вот с той поры, как экзамен сдала, то и не было». «Тогда чур я за рулем!» — предложила Свята. «Или я». «Возможно, вам будет лучше остаться дома», — предложила я. «Ладно, если сама разобьюсь». Обо мне горевать станет лишь Афанасьев. Да и не столько обо мне, сколько о рухнувших, коварных планах ловли тёмной ведьмы. А кто тебе дом покажет? Света вытащила откуда-то ключ на верёвочке. И вообще мне тоже домой надо. А я провожу. Мор попытался дотянуться до ключа. Ну тот исчез столь же быстро, как и появился. И не понять где, потому что одежды на свете было немного. Ну, чтобы к вам никто не пристал. И плечами повёл. Что сказать, фигура его впечатление производила. На кого-то наверняка. «Если вы не возражаете, я бы хотел проверить кое-что», сказал Гор уклончиво. «Для чего мне и необходим визит в дом?» «К слову, я подумал и понял, что был некорректен, указав вам на ваш возраст. Люди женского пола относятся к подобной информации с удивительной предвзятостью». «Ничего страшного». Я подавила вздох. Отделаться от этой троицы, которой просто было скучно, а Ведьмин дом всё же приключение, не выйдет. Так где машина-то? Тёмно-зелёная Нива сияла лаком и хромом. В салоне пахло химией, но не сильно, а хорошо. Я ведь подумывала о машине. Нет, не всерьёз, конечно. Пусть даже зарплата участковой ведьмы была повыше средней, пусть даже с машинами у меня не слишком ладилось, но всё одно хотелось. Просто и рационально. Чтобы вот за руль, чтобы поехать, поглядывая на всех свысока, чтобы доказать себе, что я настолько успешна, чтобы машину купить. А вот с точки зрения здравого смысла как раз смысла в машине и не было. Жилая рядом с опоркой, участок тоже был невелик, да и обходы плановые с подручней было на ногах делать. А машина это ведь роскошь. Её купить мало, её содержать надо, ну и пользоваться тоже. Хорошая, сказала я, вставляя ключ в замок зажигания. Благо спорить с Светой не стало, и упомянутые ключи отдала сразу. Модель не самая новая, но видно, что о машине заботились. И значит, если мне повезет, она заведется. Мне повезло. Мотор чихнул и заработал. «А метла у вас есть?» — поинтересовался Мор, пытаясь подняться с заднего сиденья. Устроился он в центре, а потому в левую его руку вцепилась Свято, в правую — Горислав. Впрочем, их Мор, кажется, не заметил. «Ну, такая, чтобы летать!» «Нет, ведьмы не летают». «Я тебе говорила? Да сядь ты уже!» «И пристегнись!» — добавила я, осторожно трогаясь с места. «Пожалуйста!» Как ни странно, мальчишка, а иначе я его не воспринимала, послушался. И сел, и пристегнулся. И даже молчал целых три минуты, аккурат хватило на дорогу выбраться. И потихонечку, не спеша. «А вы умеете в сороку превращаться?» «Нет». «А в ворону?» Ведьмы ни в кого не превращаются. Я старалась вести аккуратно. Не хватало в первый же поездку разбить машину к тому же служебную. А я превращаюсь. Вижу. Хотите посмотреть? В другой раз. А мне кажется, или подобное многословие в купе с пустым любопытством прежде было тебе не свойственно. Это ему просто яна понравилось. Выдала света. Я вздрогнула и едва не выпустила руль. Не слушать, смотреть за дорогой, на дорогу. И вон улица показалась, светофор впереди маячит. А улица-то прямая, и асфальт гладкий, будто вчера уложенный. Дома аккуратные. Тротуар выложен цветной плиткой, желтой и зелененькой. Через каждые метров двадцать стоит куб, той же плиткой обложенный. А из него дерево высовывается, то есть ствол. Корни-то в землю уходят. а кроны над землёй и аккуратные, выстриженные идеальными шарами. «Это неразумно. Вы разного возраста. Между прочим, я имею в виду психологический возраст», — отозвался Гор. А свято высунулась из окна и кому-то помахала. Не знаю, помахали ли ей в ответ. «Дальше куда?» Город я всё-таки не знала. «Прямо, вон до третьего светофора. Под ним ещё памятник будет». А потом налево и до конца. Проправит построил этот город квадратным. И теперь все улицы в нём идеально ровные. То ли пожаловался, то ли похвастался Мор. Даже речка по линеечке течёт. Это наиболее рациональный план, позволяющий в полной мере использовать ресурсы среды. Я же не спорю. Третий светофор был по счёту третьим. А вот памятник я увидела не сразу. Сперва приняла его за живую собаку. которая, правда, застыла под фонарём, задравши ногу. Не, Мор, она больше дяде Люту подходит. Горка прав. Я вцепилась в руль. Это дети, просто дети. Большие, бестолковые и уверенные, что знают жизнь. Да и болтают они не со злобы, привыкли вот так, и чужие чувства, когда детям было до чужих чувств. Отец предпочитает женщин другого типа. Очень за него рада. пробормотала я. Ему нравятся брюнетки с короткой стрижкой и спортивные. Спортивной я никогда не была, да и брюнеткой тоже. Можно перекрасить, предположила Свята. И о стриж. Не дамся. Ну или мелирование сделать полосочками. Полосочка чёрная, полосочка белая. И получится женщина-зебра. Я повернула, куда указано. Как дому знаю. Узнаешь? «Нет, милирование не подойдёт. А если не остричь? Просто слегка подрезать?» «А, ерунда! Что он у тебя, любовниц, таких таскает? Так это да!» Голос Мора гремел, заглушая рог от мотора. «Но надо от противного идти. Он же ни одной замужества не предложил. Стало быть, не нравится ему, чтобы по-настоящему...» «Возможно, ещё предложит», — нехотя признался Гор. «Чего?» Я позвонил ему после обеда. Это когда мы с князем пошли чаи распивать. Гор поёрзал. Хотел предложить участие в конкурсе. А он чего? Подозреваю, не обрадовался. Сказал, что предложение глупое, и что он скоро представит мне одну женщину. Ой, как представит, так отставит, отмахнулась Свята. Долго ли тут умеючи? Если что, вон, попросим Янку отваротное зелье сварить. Нет. Я действительно узнала дом из дали. Такое чувство, что мой он, весь мой, целиком. Сограда этой, белый столбике и кованые решётки удивительной красоты. С красной крышей и жёлтыми тёплыми стенами, которые уже начал обживать девичий виноград, с тёмными окнами и кустами чубушника, усыпанного белым цветом. Не умеешь? уточнила Свята. Хочешь, я рецепт найду? Рецепт я и сама найти могу. Я остановилась у ворот. Нельзя так. Смотрят с удивлением и недоумением. Почему нельзя? Они же как лучше хотят. Во-первых, вы не знаете, что это за женщина. А, очередная истервозина, Свята скривила нос. Будет ходить по дому как по своему и командовать, Горку учить станет. Даже если так, это его выбор. А зелья они опасны. И приворотные, и отворотные. Всё равно не понимают. Они не хотят вреда. Наоборот, они хотят как лучше. А разве можно, чтобы как лучше и во вред? Нет, конечно. А у меня нет сил объяснять. И я глушу мотор. «Приехали», — говорю. «У кого там ключ был?» Ворота отворились со скрипом. И чувство такое, что не знаю даже, как описать. Остановилась на пороге. Дом не сказать, чтобы большой, хотя по сравнению с прошлой моей квартиркой, то просто огромный. Два этажа и веранда, на которой осталась старая кресла-качалка, столик и пустая ваза. Дорожка, выложенная всё тем же камнем, жёлтым и зелёным. Цветочница. Надо будет посадить что-нибудь. Или нет, это всё-таки чужой дом, не мой. Нет. И не стоит провокать то, что меня пустят сюда пожить, это это само по себе чудо. А чего она не идёт? Громким шёпотом поинтересовался Мор. И вообще, она здоровая? Дурак ты, сама такая. Это психогенный шок. Гор произнёс с её важнона. А ты избытка впечатлений и сенсорной перегрузки. Я закрыла глаза. Боги дайте мне сил. И что теперь? Ничего, она справится. Вот у детей часто истерики бывают вследствие этой вот перегрузки. Я читал. Не сомневаюсь, что читал он много и всякого. А истерика у Цысковской случилась, когда она узнала, что на инин дом не ей достанется. Морс сорвал травинку и сунул в рот. Слышал, что она от злости всю посуду перебила. «Да, я бы тоже огорчилась, если бы рассчитывала. А я не рассчитывала. И надо сделать шаг, переступить порог». «К отцу тоже приходило ругаться», — сказала свята. «Сильно требовала там что-то такое по уложению или не уложению. Как-то, ну, увидим, горка». «Кодекс», — город озвался не сразу. «И да, там имеется статья». согласно которой движимое и недвижимое имущество ведьмы, претерпевшее изменения вследствие воздействия силы указанной ведьмы, а потому представляющее потенциальную опасность для одарённого населения. Опасность? Я опустилась на корточки и коснулась дорожки. Тёплое, день солнечный и камни нагрелись. Опасности не чувствую. Только силу, много силы. Ни заговора даже, и ни наговоры. В случае скоропостижной смерти указанной ведьмы и при отсутствии дарованных наследников, способных принять сила просто была, как и в доме, чужая, ещё да, но созвучная той, которая внутри меня. И я сделала шаг. Должно быть изъято ковином с выплатой компенсации. Второй. Сила приходит в движение медленно, нехотя, словно пробуждаясь ото сна. Погоди, не лезь. Это Горислав. Всё-таки, несмотря на странности, он из всей троицы самый вменяемый. Место должно её принять. Меня снова окутывает теплом, жаром, пугая, что ещё немного и вспыхну. Кажется, даже волосы начинают потрескивать, но не вспыхиваю. И ещё шаг. И ещё. Сила отступает, правда, теперь в землю, и земля дрожит мелко-мелко, трясётся, пугая скорыми провалами. Но я не пугаюсь, иду себе дальше, потихоньку. Кажется, что земля вот-вот разверзнется, и я провалюсь, как в сказке. Сказки, они ведь не на пустом месте возникли. Так нам говорил Евпраксий Романович. И глядел печально поверх очков, понимая, что слова-то эти мы мимо ушей пропустим, как и многие иные. Возраст такой, что скорость звука до нельзя замедляется. И сказанное тогда до разума доходит через годы, если вообще доходит. А если не примет, тогда насвалится, но помирить не должна. Утешал: "Не помру". Земля замирает, зато ветер слетает, бьёт по лицу наотмашь и тут же гладит, ласкается и едва ли не мурлычет. Хороший, конечно, хороший. Воду я поднимаю с травинки мизинцем. Всего-то капелька, но ведьминой воды и капли хватит, если ведьма стара и умела. Наина была и той, и другой. Я слезаю каплю и закрываю глаза, а потом протягиваю руку, касаясь шершавой тёплой стены. Я не твоя хозяйка и не кровь от крови её. Меня приняли в семью, но этого ведь мало или много. Там в детском доме многие мечтали о том, что однажды кто-то придёт и заберёт их, особенно мелкие. Я вот не слишком надеялась и не хотела даже, почему-то казалось это предательством по отношению к маме. А потом поняла, что таких вот взрослых, диковатых, не особо и хотят брать. Видимо, вовсе. Обычные люди нас опасаются, даже таких слабых, какой я была. А вот по-настоящему одарённым, такие тем паче не нужны. Нас и не научишь толком, и не о том. Я буду о тебе заботиться, как умею. Умею, правда, не слишком хорошо, потому что своего дома у меня никогда не было, и потому, если не впустишь, то пойму, не обижусь и ломаться не стану, требовать чего-то тем паче. Кто я такая, чтобы требовать? Уйду и найду себе другое место. Протяжно заскрепела дверь, отворяясь. И чего это значит? поинтересовался Мор. Принял, да? Принял? А дальше? Слушай, а помнишь? Принял. Я вдохнула слегка спёртый, пропитанный травяными ароматами воздух и переступила через порог. Спасибо, сказала я, погладив стену. Изнутри та была обшита деревом. Спасибо тебе за всё. Дом отозвался тяжким вздохом, и в нём мне виделось сомнение. Меня не приняли. Нет, мне позволили войти. И остаться тоже позволят. Надолго? Месяц-другой, сколько получится. Пока не надоем. Или пока не стану своей. Но это ведь вряд ли. Я открыла глаза и осторожно сняла пальцами паутину с косяка. Крышу тут, может, и правили, а вот не убирались давненько.